Глава девятнадцатая Хоум Свит Хоум. Приложение показывало, что такси Подъедет через 5 минут Дорога до аэропорта Батуми Займет всего 12 Юлька подхватила сумку, еще раз Глянула в окно на синий кусочек моря Мысленно попрощалась и с ним И с этим городом, подарившим Ей чудесную неделю, а потом Спустилась вниз. По дороге В аэропорт музыка, что играла в такси Чередовалась с рекламой и Девушка поймала себя на мысли, что Ей очень нравится мелодика Грузинского языка, а интонации дик Радио походили на греческие или итальянские. Ей даже захотелось изучать грузинский, хотя греческий и итальянский она когда-то тоже начинала учить, но на начальных уровнях все и заканчивалось. Юля с сожалением вздохнула. У нее бывало такое, загореться, а до конца не доведет. Хотя, возможно, страдала мотивация. Английский у нее был неплохой, для путешествий вполне хватало, а греческий и итальянский, когда еще ими воспользуешься в нынешней ситуации? Массовый туризм в Грецию и Италию умер еще во время пандемии, а нынешняя логистика только еще больше все усложняла. Отговорки, все отговорки, мысленно пожурила она себя и снова вздохнула, но когда заиграла мелодия «Картули диска или грузинская диска под которое они отплясывали с Ахмедом, настроение улучшилось, музыка со вкусом лета, все же, несмотря ни на что, ей удалось отлично отдохнуть. «Твоя очередь, диджей, это не Ибица, здесь хачапури вкуснее пиццы», — весело подпевала она на русском в такт мелодии. Одноэтажный аэропорт Батуми, маленький и уютный, не мучил долгими досмотрами. Юлька с неприязнью вспомнила недавнюю поездку и египетские аэропорты, обеспечивающие работой многочисленное население, длинные очереди и неприветливых сотрудников. Сухой Суперджет 100 оказался вполне вместительным. Девушка разместила ручную кладь и заняла место в ряду из двух кресел. Соседнее было пустым. Место Влада. Она не сдала его билет, а он, конечно, не приехал. Четыре получасовых серии любимого сериала, и Юлька оказалась на родной земле. Самарский аэропорт ей нравился, современный, компактный довольно тихий в последнее время. День был выходной, поэтому такси без задержек домчало ее до дома за 40 минут. Юлька зашла в квартиру, вдохнула знакомый запах своего жилища. Хоум, свит хоум. Девушка прошла в ванную, набрала воды, бросила горстку соли с цитрусовым ароматом и, скинув дорожную одежду, расслабилась после перелета. Она любила свое уютное светлое гнездышко, зеленый оазис на балконе, мраморный кофейный столик. Сделав глоток сваренного в турке кофе со сливками, Юлька вспомнила вчерашнюю ночь и завтрак в лимоне, Ахмеда и его подарок. Он отписался, что благополучно добрался до Лондона через Стамбул. Ну и славно. Дежурный звонок маме и сестре с обещанием поболтать при встрече. О произошедшей истории с Владом она им не рассказывала. Отпуск прошел отлично, по плану, вот и все. А вообще ей ужасно хотелось ему позвонить и услышать в трубке родной голос, узнать, что с ним все хорошо, а вдруг он не ответит, если она позвонит. Или он настолько зол на нее, что пошлет куда подальше? Юлька подавила в себе это желание, включила понравившуюся современную грузинскую музыку и начала разбирать вещи. Оставшийся день была занята уборкой, стиркой, готовкой и не заметила, как наступил вечер. Она знала, что все эти советы, типа «входите в режим плавно», «продолжайте расслабляться», для нее не работают. Завтра ждет суета, предстоит включиться в работу сразу после отдыха и перейти с режима «релакс» на трудоголизм. Вот только с утра сделает одно дело. Влад проснулся и посмотрел на часы. 9:30 Утро понедельника, но он никуда не спешил. Первая рабочая встреча с клиентом назначена на полдень, потом обед еще с одним. Других рабочих дел на сегодня нет. Было одно, но не рабочее. Раздался телефонный звонок. Мужчина потянулся рукой к новенькому айфону, в который уже перенес контакты, сохраненные в интернет-аккаунте. Его телефон был серебристым, а рядом лежала коробочка с таким же бирюзовым. Он купил его в подарок Юльке, знал, что она любит этот цвет. Но примет ли, простит ли за то, что он так накосячил за несколько дней отпуска? Позвонил коллега, адвокат одного из подсудимых, с которым они участвовали в уголовном процессе. Надо было согласовать позицию в завтрашних прениях. Закончив разговор, Влад отжался от пола сто раз, как делал каждое утро, и направился в душ, размышляя о тактике поведения клиента и перспективе дела. Свежевыбритый, благоухающий ароматом с нотками ветивера, Юлькиным подарком, он надел белую рубашку, закатал рукава, ему нравилось так, и уверенным шагом направился к машине, стоявшей под навесом. У калитки что-то привлекло его внимание. Мужчина подошел ближе. На дорожке лежал белый бумажный пакет без каких-либо обозначений. Влад слегка напрягся. С его работой можно ожидать всякого. Он слегка ощупал содержимое. Внутри было что-то твердое и прямоугольное. Надорвал край, заглянул. Показался чехол его прежнего телефона, красный уголок паспорта, пачка долларов. «Юлька!» — он покачал головой. Сегодня он собирался заехать к ней в офис, хотел поговорить, если застанет. А лучше домой, чтобы никто не помешал. Он включил смартфон. Тот был полностью заряжен. Юлин контакт, записанный как «красота», был одним из последних, кому он звонил. Влад нажал кнопку вызова, потом резко дал отбой, вернулся домой, бросил в ящик прихожей паспорт и деньги. Он глянул на часы. До встречи с клиентом еще было время. Пожалуй, он успеет заскочить в одно место. Влад нервно прохаживался по дорожке у подъезда Юлиного дома. Если бы имел такую дурную привычку, курил бы одну за другой. Но вот за поворотом показалась ее машина, и у него внутри все завибрировало. Как она его встретит? Захочет ли вообще его слушать? Девушка припарковалась на свободное место напротив соседнего подъезда и шла, опустив голову, на ходу роясь в сумочке, искала ключи. «Привет!» Влад вышел ей навстречу, и от неожиданности девушка подскочила. «Привет!» — ответила она с запинкой. При виде Юлькиного лица на него накатила волна нежности. Хотелось прижать ее к себе, осыпать поцелуями губы, глаза, лицо, волосы. Влад не знал, можно ли ее поцеловать, как вообще себя вести и куда деть свои руки. Можно с тобой поговорить? «Говори, я слушаю». «Может быть, не на улице? Давай сядем в машину». Он указал на припаркованный рядом автомобиль. «Хорошо, Влад, но я очень устала. Сегодня был первый рабочий день после отпуска, сам понимаешь». Они сели в машину, и Влад включил кнопку зажигания. юль поехали ко мне, спокойно поговорим. И потом у меня дома твоя папка с документами осталась. И еще, еще сюрприз. Зачистил он, боясь, что она откажется. Не вести же ее насильно» девушка отвернулась к окну кивнула и влад рванул с места он несся на бешеной скорости стремительно трогаясь на светофорах словно боялся что она передумает в доме юля прошла на кухню вкусно пахло кофе У плиты пристроилась новенькая кофемашина. На громоздком деревянном столе в разброс лежали фотографии. Она подошла ближе, присмотрелась. На них были запечатлены те прекрасные застывшие моменты в Грузии, когда они еще были вместе. «Красивые снимки получились», — отметила негромко. «Да, жаль, только отпуск не удался». «У кого как?» — улыбнулась Юлька. «Рад, если у тебя хорошо. Выглядишь отлично, отдохнувший». «Так и есть, классно отдохнула. А ты?» «Тоже, в общем, до того, как, ну, ты понимаешь». Влад окинул Юльку с головы до ног ревнивым взглядом. «Действительно, прекрасно выглядела». «Так это и есть твой сюрприз?» — девушка указала на фотографии, лежавшей на столе. «Нет, минуту». Влад вышел из комнаты и вернулся с щенком Парсон Рассел Терьера, белым, с рыжей мордочкой. Вот, это тебе. Его зовут Майло. «Да ладно!» Юлька подошла к щенку, погладила, а тот лизнул ей ладонь. «Какой же милый! Тонкий расчет!» — улыбнулась она. «Какая женщина устоит перед таким симпатягой? Ты обо мне или о щенке?» — улыбнулся Влад и поставил малыша на пол. Подошел к Юле, прямо посмотрел в глаза, с силой прижал к себе и жадно припал к ее губам. Она ответила, страстно извиваясь в его крепких объятиях. «Юль, я так скучал», — шепнул ей на ухо. «Надеюсь, ты меня простишь». «Я тоже скучала, Влад, и ты меня». Он немного отстранился и заглянул ей в глаза. «У нас, мужиков, кишка тонка, и мы боимся говорить о чувствах. Ты знаешь, я придумывал десятки фраз, чтобы сказать при встрече, но сейчас, когда ты вошла, в этом доме стало светлее. Люблю тебя, люблю твою легкость». И даже 25 процентов твоего занудства. — Вот как, — прищурилась она, — занудство, значит. Но это же мало, — улыбнулся он. — Я тоже тебя люблю, Влад. И если бы не этот отпуск, да у нас будет еще куча отпусков. Не таких, конечно, надеюсь. И много чего прекрасного я тебе обещаю. Юль, правда, ты украсила последние два года моей жизни. Хочу, чтобы ты осталась в ней навсегда. Ты и Майла. Он наклонился и поднял с пола скулящего щенка. — Ой, малыш, кажется, надул.